«Укол! Ещё укол! Блок! Опять укол! Ноги! Ноги где? А корпус? Ты будешь работать или нет?» Грон, запыхавшись, остановился и отпрыгнул назад, одновременно опуская эспадрон. «Я работаю», — пробормотал он, задыхаясь. «Это не работа», — безжалостно отрезал бытелей. «Это так, что-то похожее на работу. Дело не вида, что подвязались, Понятно?» «Да, учитель». Грон шумно выдохнул и сглотнул. «Да, давненько его так не гоняли». Тот вечер в придорожной таверне закончился тем, что он сменил ближайшие планы и направления движения. Фраза Батилея о том, что беглецы должны помогать друг другу, привела Собола в некоторую оторопь, так что Грону не пришлось прилагать никаких усилий, чтобы вызвать на лице этакое глуповато-испуганное выражение. Ботелей несколько мгновений внимательно рассматривал его лицо, а затем едва заметно удовлетворенно кивнул. И, протянув руку навстречу служанке, уже вернувшейся с кувшином Сидра, уверенным жестом принял кувшин и наполнил стаканы. «Не беспокойтесь, молодой человек, вряд ли кто-то еще из здесь присутствующих умеет читать по лицам столь же хорошо, как я. А я не собираюсь вас выдавать». Он сделал короткую паузу, улыбнулся и поднял свой стакан. Давайте выпьем за встречу. Грон ухватил свой стакан, мгновение поколебался, раздумывая пить ли до дна или просто пригубить. А затем решил, что столь сопливая особь, каковой без сомнения выглядел он в глазах своего неожиданного собеседника, после подобного заявления непременно должна выпить стакан залпом. Так он и поступил. Батилей вновь едва заметно кивнул. Похоже, этот жест был у него рефлекторным. Существенный недостаток для человека, который, похоже, когда-то обретался в довольно высоко поставленном обществе. В этот момент у стола вновь появилась служанка с тарелкой похлебки из требухи и здоровенным ломтем хлеба с тонкой пластинкой сала на нем. Грон удивленно возрился на служанку. «Но я это не заказывал». Служанка сверкнула завлекательной улыбкой. Это за счет хозяина. Он велел передать, что ему понравилось, как вы держались. И она шустро отскочила к стойке, напоследок весьма завлекающе подбросив попкой подол юбки. Грон пару мгновений рассматривал неожиданный подарок, изо всех сил борясь наполнивший рот слюной. Все-таки он очень сильно проголодался. А затем бросил вопросительный взгляд на своего соседа. Тот поощрительно улыбнулся. «Ешьте», – милостиво разрешил он. Пурк не часто делает какие бы то ни было подарки, но когда делает, то от чистого сердца». Игрон, отбросив сомнения, торопливо схватил хлеб с салом и вонзил в него крепкие молодые зубы. «Меня зовут Батилей», – вновь вступил в разговор сосед по столу, когда хлеб с салом занял почетное место в брюхе голодного юноши, а ложка уже начала скрести по дну тарелки. Грон на мгновение замер, с некоторым усилием протолкнул кусок требухи дальше в пищевод и представился. «Грон!» «Грон?» – несколько удивленно переспросил бытелей. Грон настороженно кивнул. Он уже в начале их разговора решил назваться Гроном и сейчас с некоторым беспокойством ждал реакции. «А позволено ли мне будет поинтересоваться?» «Откуда у вас такое странное имя?» Мягко и даже вкратчиво спросил Батилей. «Из прошлой жизни», — честно ответил Грон. «А что?» «Да так, некоторые ассоциации». Едва заметно улыбнулся Батилей и сменил тему. «Не желаете ли поделиться своими проблемами?» Грон мотнул головой. «Нет». «Считаете, что справитесь с ними сами?» «Да, но не только». «Просто в ответ вы можете взвалить на меня свои. А зачем мне чужие проблемы?» Глаза Батилея слегка округлились, затем он тихо рассмеялся. «Да вы не по годам мудры, молодой человек!» И он вновь разлил вино по стаканам. «Ну, за знакомство!» На этот раз Грон выпил только половину. Батилея это заметил, но, окинув Грона острым взглядом, ничего говорить не стал. «И куда вы направляетесь?» Небрежно поинтересовался он. «В жаткею? Пока». «Пока?» Грон пожал плечами. «Дальше не знаю. Посмотрю. Я не слишком-то разбираюсь в местной географии». Он не видел в этом признании какой-то опасности. География не была одним из обязательных предметов в местных школах. Да и там, где ее все-таки изучали, уровень преподавания был весьма посредственным. Так что признание в собственном невежестве в этой области никак не могло уронить человека. Скорее наоборот, излишние знания могли вызвать настороженность. «И как далеко вы собираетесь бежать?» «До того места, пока не решу, что наконец-то можно остановиться», спокойно ответил Грон. Батилей посмотрел на него долгим взглядом, а затем вновь кивнул. «Да...» «Вы очень интересный молодой человек. Обычно люди в вашем возрасте и положении чувствуют себя менее уверенно». Грон промолчал и, подняв стакан, сделал глоток вина. Батилей же некоторое время сидел, склонив голову и, похоже, о чем-то напряженно размышляя, а затем вновь упер взгляд в Грона. «А знаете, Грон, у меня есть к вам деловые предложения. Вы, как я вижу, немного поиздержались?» и вам совершенно не помешают деньги. Поэтому, если вы не так уж твердо настроены следовать именно в Жаткею, я готов предоставить вам место своего слуги». Грон сделал еще глоток и с минуту поизображал задумчивость. Деньги-то у него были, но прицепиться к человеку опытному и неплохо знающему местные условия было очень заманчиво. Познание Собола в части путешествий Дальних и в одиночку были по существу никакими. «А на каких условиях?» «Я думаю, мои условия вас удовлетворят», — тонко усмехнулся Ботелей. «Я готов платить вам полсеребряного в неделю, но это еще не все. Я вижу, что вы обучались как благородный человек. Не спорьте», — прервал он возможные возражения, которые, впрочем, Грон и не собирался делать. Упражнения с мечом особенным образом формируют осанку. Например, у вас хорошо развитое запястье, а правое плечо даже сейчас, когда вы не в стойке, а просто сидите, слегка выдвинуто вперед. И ноги вы ставите не косолапо, по-крестьянски, а разбрасывая носки, как человека, владевший минимум основами вольтежировки. Но, как мне представляется, ваше обучение не было закончено. «Я же известен в некоторых местностях как неплохой учитель фехтования, да и наездник я неплохой, и я готов в счет оплаты давать вам уроки». Он замолчал, испытывающий, глядя на Грона. Тот допил остатки вина и поставил на стол пустой стакан. «Щедрое предложение», – осторожно ответил он. «И я готов его принять, как только пойму, чем вызвана подобная щедрость». Батилей несколько мгновений напряженно вглядывался в его лицо, а затем вновь тихонько рассмеялся. «Да, я не ошибся. Вы действительно крайне необычный молодой человек. Считайте, что мое предложение вызвано моим интересом к вашей персоне. Я люблю и умею разгадывать загадки». Тут его улыбка стала немного грустной. «Именно любовь к загадкам привела меня в эту таверну. Но она же...» как и натренированное ею умение их разгадывать, позволили мне до сегодняшнего дня оставаться в живых. А вы – интересная загадка. К тому же, как мне представляется, вы достаточно умны, чтобы понимать, что в вашем положении, так или иначе, рано или поздно, вам необходимо будет обзавестись друзьями. А друзьям все равно придется рассказать хоть что-то из того, что вы пока так боитесь открыть. «Я же терпелив и предпочитаю сам распутывать загадки и раскрывать тайны. И потому не буду слишком сильно назойлив. Так почему бы нам не попробовать подружиться?» Грон еще пару мгновений подержал паузу, улыбнулся и кивнул. «Что ж, пожалуй, на таких условиях я готов взвалить на себя часть ваших проблем». «Ну...» Но... «Продолжим!» – сердито хмуря брови нетерпеливым тоном приказал Бутилей. Игрон послушно встал в позицию. Сказать по правде, он считал себя очень неплохим фехтовальщиком. И опыт жизни в прежнем мире вроде как давал ему все основания для этого. Но теперь, после двух с половиной месяцев занятий с Бутилеем, ему стало понятно, что все его прежнее искусство не более чем любительщина. Нет, в строю или там в конной лаве он чувствовал бы себя, наверное, вполне на уровне, но как индивидуальный боец был весьма слаб. Во всяком случае здесь, в мире, переживавшем времена едва ли не пика фехтовального мастерства. Порох здесь был неизвестен, и поэтому тяжелые рыцарские латы, как и сам рыцарский стиль боя, были еще в большом ходу. Но само развитие лад привело к тому, что их использование оказалось полностью вытеснено в крайне узкие рамки непосредственно поля боя или турниров. То есть они перестали, как это было характерно ранее, при использовании более легких и, так сказать, практичных доспехов, являться частью повседневного костюма дворянского сословия. Что опять-таки послужило причиной того, что тяжелые и массивные мечи также оказались не слишком востребованы в повседневной жизни и были почти повсеместно заменены некой поместью легких мечей и тяжелых шпаг, типа того же ангелота. А это привело к бурному росту искусства фехтования, ибо тяжелым мечом или палашом, предназначенными для проламывания мощных доспехов и для работы по тяжелому пехотному щиту, не очень-то и пофехтуешь. Тут большее значение имеет физическая сила и общая подвижность. То есть, конечно, для развития фехтования были и иные причины социального толка. Например, привычка решать вопросы силой. Но, насколько помнил Грон, во времена повсеместного главенствования тяжелого вооружения поединки были делом довольно трудоемким в организации и, как правило, имели вид конных турнирных схваток. А здесь, как в Европе, во времена Людовика XIII и незабвенного кардинала Ришелье, были в ходу и обычные дуэли. Закончив тренировку, Грон быстро расшнуровал и стащил с ботилея кожаный нагрудник, привычно вылез из своего и, подойдя к стойке с тренировочными мечами, тщательно развесил нагрудники на деревянных вешалах. Их еще предстояло смазать свиным жиром, а мечи отбить и зашлифовать выщерблины. Но сначала он стянул через голову рубаху и, наклонившись над бадьёй с водой, предназначенной в основном для смачивания тренировочной арены, как следует умылся. Вытершись чистым полотном, Грон присел на корточке, открыл банку с густым взваром грошинника и принялся тщательно смазывать свежие синяки из садины. Особенно много их было на правой руке. Целых пять. Впрочем, это еще с чем сравнивать. Если с результатами хотя бы полуторамесячной давности, то пять ссадин на правой руке – это, считай, что почти ничего. На первых спаррингах его рука вообще превращалась в один сплошной синяк. К тому же сегодня он достал таки ботилея целых два раза – в левое бедро и в нижний правый край нагрудника. Впрочем, бутылей то достал его аж 18 раз – в Кадигул они приехали полтора месяца назад. Насколько Грон смог понять из случайных, а может искусно замаскированных, нарочитых обмолвок своего учителя, тот прибыл в жадкею откуда-то из-за моря. И на побережье задерживаться не собирался. Что гнало его все дальше и дальше, пока оставалось загадкой, которую Грон решил не торопиться разгадывать. Две его прошлые жизни приучили его к тому, что не все загадки требуется разгадывать. Часть спустя некоторое время разгадываются сами по себе. Разгадок другой, большей части, следует искать больше для того, чтобы находиться в тонусе, а вовсе не из-за непременной важности узнать правду. А некоторые вообще лучше бы не разгадывать. И это совершенно точно относилось либо к первой, либо к третьей категории. Вот только он упустил из виду, что подобный подход отнюдь не характерен для юноши, только вступившего в самый романтичный и порывистый возраст. Чем заслужил еще один задумчивый взгляд Батилея. Кадигул был столицей небольшого графства, находящегося под рукой владетеля Грага, по всеобщему мнению враждовавшего с владетелем Ганиадом, под рукой которого пребывали Эзнельм и Жаткея. В силу этого торговые связи Кадигула и Жаткея были несколько ограничены, а основные торговые тракты, ведущие из Кадигула, были ориентированы на запад и юг. Груну и Батилею пришлось почти неделю пробираться по заброшенному и уже кое-где сильно заросшему тракту, а потом еще объясняться с патрулем стражников. Впрочем, Кадигул был пограничием владений Грагга а, следовательно, местом относительно тихим и спокойным. Во всяком случае, до последнего времени. Почему это так, Грону разъяснил Батилей. Понимаешь, задумчиво начал он как-то вечером в ответ на достаточно точно дозированно наивный вопрос Грона. Как ты уже, наверное, понял, основа верховной власти в нашем мире составляет магия. Никто не может противиться владетелю. Зато он вполне способен сокрушить огромные армии, воздвигнуть горы или, наоборот, обрушить их. Стереть с лица земли огромный город, защищенный мощными стенами. Либо создать залив, одарив ранее захолостный поселок, прозябающий в глубине бесплодных земель удобной гаванью, и поместив его этим самым в центр пересечения торговых путей. Владетели обладают великими силами. Но эти силы тоже ограничены. На его лице возникла легкая усмешка, как будто знание об ограниченности сил владителей доставляло ему лично некое удовольствие. Этому не учат ни в одной из школ или университетов. Об этом не принято говорить даже среди самых посвященных. Но это факт. «И как же они ограничены?» поинтересовался Грон, на всякий случай добавив, «если вон даже горы могут двигать». «А ты никогда не задавался вопросом, почему границы владения являются практически неизменными вот уже на протяжении тысячелетия?» Грон задумался. «А ведь и действительно. Их учили, что их могучий владетель Ганиат неустанно хранит границы Эзнельма и прилегающих земель вот уже тысячу сто лет. О других владениях им особенно не рассказывали, только в контексте приграничных войн, каковых... Как он внезапно сейчас осознал, случалось едва ли не на порядок меньше, чем войн между доменами внутри одного владения. Но даже и того, что им рассказывали, было достаточно, чтобы сделать вывод. Границы соседних владений, во всяком случае те, которые примыкали к владению Ганиада, также оставались практически неизменными на протяжении очень и очень долгого времени. «И почему?» потому что сила владетеля зависит от того, как далеко от башни ему требуется ее применить. Произнеся эти слова, Батилей откинулся на спинку кресла, на котором сидел, и заинтересованно уставился на Грона.